Глава 34. Зенитная башня. Танк въехал на лесопилку, когда солнце уже скрылось за деревьями. Пять деревянных бараков на поляне, пилорама, груда бревен и штабель готовых досок — вот и весь поселок. Но как бы то ни было, здесь можно устроить привал и поесть. «Пойду гляну, что там» лениво сказал Максим, повесив на плечо тозик. «Впрочем, и так понятно, что здесь никого нет, иначе меня бы уже колотило. Разумеется, образно говоря». Он обошел все дома. Никого живого в них не оказалось, а вот вся обстановка, деревянные нары, тумбочки, печи и даже чайники сохранилась. Часть первого барака была отделена перегородкой. Видимо, в этом закутке жили бригадир с помощником. Вместо нар здесь стояли две армейские кровати, правда, без постельного белья, стулья и стол, на котором валялся пожелтевший от времени обрывок газеты. Максим включил фонарь и прочитал. Награда нашла героя. Ветеран-танкист Василий Егорович Быков — Награжден орденом Ленина за подвиг, совершенный в начале Великой Отечественной войны. Вместе со сборным экипажем он, раненый в руку, уничтожил железнодорожный мост, эшелон и два грузовика с гитлеровцами, чем задержал на сутки наступления. После войны работал на железнодорожной магистрали «Минск-Пинск». «Значит, Быков выжил тогда». Максим мысленно пожал себе руку. Конечно, хорошими делами прославиться нельзя, но все же он не зря косил из пулемета гитлеровцев. Интересно, кто приписал два уничтоженных грузовика Быкову? Журналисты или историки? То, что это мог сделать сам Быков, Максим категорически отверг. Не тот человек. «Ты скоро там!» С улицы раздался зычный голос Церпицкого. «Жрать и охота!» Максим глянул на часы и увидел, что таймер вновь отсчитывает время, оставшееся до часа Че. Он распахнул дверь и выкрикнул. «Гони сюда! Есть место для ночлега! Мы выбрались! Это снова зона!» Спустя полчаса сытый и сонный Максим поплелся к двери в общую часть барака. «Ты куда намылился?» Остановил его Церпицкий. «Спать? Кровати же всего две». «Э, нет, товарищ дорогой. Спать в барак пойдет Коля. Фирсов, ты должен остаться со мной. Вдруг призраки, кто тебя тогда вытащит? А без проводника нам только застрелиться останется». Максим согласился с доводами командира и устроился на кровати, положив под голову свернутую куртку а рядом с собой под правую руку тозик. Уже засыпая, он еще разглянул на таймер и только тогда сообразил, что времени на раскачку почти не осталось. Наверное, Максим проспал бы полдня, если бы его осторожно тронув за плечо не разбудил майор. «Чай уже га...» — начал Максим, но майор приложил ему палец к губам. «Иди глянь» там нечто. У маленького окошка застыл Фирсов. Белое, безкровинки лицо бывшего ФСБшника выражало экзистенциальный ужас. Открытый рот, замер в немом крике. Глаза остекленели, неподвижно уставившись в точку за стеклом. Хотя нет, они двигались. Фирсов наблюдал за чем-то жутким и злым. Это он, нечто. Ткнул Максим пальцем в обезумевшего от страха товарища. «Не ерничай! Посмотри сам!» Максим бесцеремонно отодвинул Фирсова и сквозь мутное запыленное стекло увидел чудовище, похожее на голову льва на толстых человеческих руках. Оно ходило вокруг танка и удивленно-недоверчиво разглядывало машину. И оно было размером почти с сам танк. «Вот это за монстриачка!» — восхитился Максим. «А ведь я только что сетовал про себя, что зона ничего нового мне не может преподнести. Да такому наши дробовики, как мушкетон для великана. Здесь только пушка поможет». «Я тоже так считаю. Давай сделаем вот как. Видишь второй выход из барака? Там, в торце». «Ага». Я выскочу и отвлеку этого. Это. Ты на пару с Фирсовым дуй в танк и стреляй. Понял? А если он не клюнет? Клюнет. Я позабочусь. Ну, не поминай лихом, если что. Максим хлопнул по плечу Фирсова и прошептал ему на ухо. Давай за мной. Ага. Майор выскочил через дальнюю дверь. Максим встал у ближней. Когда раздались выстрелы, он осторожно выглянул наружу. Монстр догонял майора, который удирал от него с нечеловеческой скоростью. Тогда Максим крикнул Фирсову «За мной!» и помчался к танку. Запрыгнул в башню и скомандовал «Бронебойный!». Но ответа он не получил. Фирсов остался в бараке. Тогда Максим сам дослал снаряд и довернул башню. На Т-26 не было электрического привода. В прицел было видно, что Церпицкий развернулся к чудовищу лицом и посылал в него заряд за зарядом. Очевидно, монстру не понравился ливень картечи. Он присел на то, что у него называлось «не то затылком, не то задницей» и закрылся руками. «Выстрел!» – закричал Максим сам себе и нажал на спуск. Из львиной головы брызнули осколки кости и что-то желтое. Снаряд опрокинул монстра. Он, шатаясь, встал на ноги, но тут его настиг второй снаряд, расколов пополам череп. Майор, что есть духу, побежал к танку и впрыгнул в люк механика-водителя, а из барака спешил нагруженный рюкзаками фирсов. Он уже пришел в себя и принял свой обычный невозмутимый вид. Танк рванул с места и тут же встал. «Нам куда?» – спросил майор. Максим высунулся из люка и глянул по сторонам, стараясь не смотреть на останки чудовища. «Не может быть, чтобы сюда шла единственная дорога. В зоне так бывает очень редко. И точно!» За бараками у лесопилки между деревьями виднелся прогал. «Глянь на два часа вправо! Давай туда!» Танк покатил по прорубленной в лесу просеке. Когда лесопилка осталась далеко позади, майор сказал. «Ну и вонь же от этого урода! Как будто в ящик с гнильем окунулся!» «Мускус, наверное, получше будет!» Максим не стал заострять внимание на трусости Фирсова. Он очень удивился, что бесстрашный с виду чекист может так испугаться. По сравнению с ним простой армейский майор оказался храбрецом. Лишь позже Максим сообразил. Это был знак свыше. «Позавтракали прямо в танке, на ходу. Времени осталось совсем чуть-чуть». Максим с трудом заставил себя проглотить рыбные консервы в томатном соусе и минералку. Сказывалось нервное напряжение. Вот-вот должно произойти что-то нехорошее, и причиной всех бед будет никто иной, как Николай Фирсов. Вот только предъявить ему, кроме смутных предчувствий, сейчас нечего. Придется ждать, пока он не выдаст себя словом или делом а лучшие тем и другим. Танк миновал лес и выскочил на заросшую высокой травой равнину. Дорога пошла петлять между холмами и знакомыми и незнакомыми одновременно. В зоне иногда бывает такое дежавю. Спустя несколько километров грунтовка примкнула к шоссе. Танк набрал ход и покатил по асфальту, Насколько ему позволял слабосильный двигатель? Что хотеть от мотора, мощность которого сравнима с мощностью мотора Лады не самой навороченной модели? Впрочем, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Дорога обогнула очередной холм, и Максим увидел гигантскую черную бочку, ту самую, что ему удалось разглядеть от насыпи ускокалейки. Душа ушла в пятки. «Вот сейчас он узнает, кто его враг». Черная бочка оказалась потемневшей от времени зенитной башней. На ее вершине можно было разглядеть несколько артиллерийских орудий. Максим посмотрел на часы и понял, чутье привело его именно туда, куда нужно, и в нужное время. Сорванная с петель тяжелая дверь валялась в стороне. Толстая сталь была искорежена и выгнута, словно в нее врезался тяжелый танк. Но Максим не обратил на это внимания. Он схватил тозик, крикнул в люк «Сидите здесь!» и кинулся в проем. «Ну и кто мой враг, а?» На полу валялся ржавый болт. Самый обычный болт диаметром 40 миллиметров. Наверное, таким скреплялись стальные балки. Максим поднял его потряс и выкрикнул, «Хватит издеваться! Это я и сам знаю!» Голос эхом разнесся по пустой бетонной бочке. Но, разумеется, никто не ответил на этот вопль отчаяния. Тогда Максим швырнул болт прямо в стену и побежал наверх по винтовой лестнице. Где-то на середине пути ему показалось, что снаружи прогремел выстрел. Максим, выбиваясь из сил, припустил еще быстрее. Наконец он выскочил на крышу. Почти все артиллерийские орудия были разбиты. Уцелела только одна автоматическая пушка. Обоима с пятью снарядами валялась рядом. Лучше так, чем никак. Максим вставил обойму в приемник, дослал в ствол патрон и сел на место наводчика. Что-то приближалось к зоне, и на то, чтобы поразить нечто, у него было всего пять снарядов. На таймере мелькали последние секунды, и Максим успел развернуть пушку туда, где чутье подсказывало ему ждать цель. Он сосредоточился на своей задаче и не замечал никого и ничего вокруг себя. «Надо попасть». Высоко в безоблачном небе появилась черная точка, крылатая ракета. От нее, как от упавшего в воду камня, расходились круги странной воздушной пены. Удерживая точку в прицеле, Максим нажал на педаль. Пушка вздрогнула, пролаяла пять раз и смолкла. Черная точка рассыпалась огненным дождем. Есть! Попал! Закричал Максим и, словно подброшенный пружиной, выпрыгнул из-за пушки. Небо снова разорвалось. Еще одна черточка промелькнула над головой. Тот, кто хотел уничтожить зону, подстраховался. Ракет оказалось две, и противопоставить новой угрозе было нечего. Горизонт окрасился в ярко-синий цвет. Сверкнули десятки молний. Столб пламени вознесся к небесам. Словно занавеска заколыхался воздух. Вдруг все прекратилось, стихло, вернулась на круги своя. Зона оказалась прочнее, чем думали ее убийцы. Она спокойно, без последствий перенесла удар. Может быть, даже стала сильнее, поглотив энергию боеголовки. Знать бы еще, что злые гении в нее напихали. Максим вытер с лба холодный пот. Вот теперь он испугался по-настоящему, унял дрожь в руках и коленях и начал спускаться по винтовой лестнице. Медленно и печально.